Глава двадцать первая. Славик принес женский пиджак, настолько длинный, что с лихвой закрывал платье, и можно было собрать волосы, которые, по мнению Лёши, должны прикрывать моё чрезмерно откровенное декольте. Пиджак был весьма удобным, стильным, приталенным. Я не знала, где находчивый кирпич умудрился выкопать такую удобную одежду. Но едва уловимый знакомый аромат женских духов наталкивал меня на определенные мысли. «Я не надену это!» — возмутилась я. Все же на мать я была зла и обижена. Сначала она сдает меня за Верину, потом сообщает Шахову о моем происхождении, а теперь щедро одаривает своими шмотками, чтобы прикрыться от похотливого взгляда папочки. немыслимое «Лина!» — предостерег Лёша. Жесткий взгляд и строгие интонации в голосе заставили на время позабыть обиды. «Да, Алексей прав. Либо я привлекаю внимание шаха еще больше, маяча перед садистом своим полуголым телом, либо иду в пиджаке моей матери». Пока я поправляла волосы, заверен собственноручно застегнул все пуговицы на моей новой вещице. Мне этот жест показался настолько интимным и многообещающим, что губы невольно приоткрылись и пересохли. Пришлось облизать их. «Черт!» — выдохнул Алексей, но на провокацию не поддался. Вздохнул, причурился. «Ты молчишь. Даже если тебе не будет нравиться то, что ты услышишь. Поняла? Просто молчишь». Можешь даже не улыбаться. Да, не вздумай улыбаться. И никакого алкоголя, ясно? Совсем-совсем? Уточнила я на всякий случай. Или спать мы будем на балконе моей спальни? Процедил заверен, нечестно играя с моими страхами. У тебя есть балкон? Удивилась я. Слушай, а зачем вообще в твоей крепости балконы? И террасы? Кто их придумал? и стеклянную стену. Да, вот она там абсолютно лишняя. Все сказала. Усмехнулся Алексей. Молчишь, не улыбаешься. Ничем не привлекаешь к себе внимание, запомнила? Лёша, я вредная, но не тупая. Нахмурилась я. Повтори. Пробормотал мужчина. Приподнял пальцами мой подбородок, но поцелуя не последовало. «А жаль». «Вредная, но не тупая?» Догадалась я. «Нет». Уголок рта вот-вот должен был изогнуться в улыбке, но этого не случилось. «Лёша?» прошептала я, не собираясь скрывать улыбки. Заверен хмуро кивнул, подхватил меня под руку и вывел из кабинета. Мужчина не торопился, шел, подстроившись под мой шаг. И с каждым пройденным метром я чувствовала, как тело медленно охватывает напряжение и щемящее чувство повисшей над головой опасности. «И последнее...» Едва слышно пробормотал Алексей. «Не вздумай вытаскивать пушку, малыш. Я все решу сам». Крепкая рука сжала мою ладонь. Мне показалось, что именно сейчас я находилась под пулей непробиваемым стеклом или в бункере с остальными стенами. Рядом с заверенным было безопасно. От меня требовался минимум. Не привлекать внимания, молчать, даже дышать через раз. И желательно в противоположную от шаха сторону. Алексей вел меня темными коридорами. Впереди шел кирпич с крепким парнем. Позади еще парочка не менее плечистых ребят. Преодолев длинный коридор, мы оказались в просторном помещении, заполненном людьми. В центре огромная клетка. И я мгновенно смекнула, что именно здесь проводятся бои, о которых пару раз слышала от ребят из банды. Я бы промолчала, как и велел Лёша, Но мое пресловутое любопытство и длинный язык не удержались. это что нелегальные бои проговорила я лина предостерег заверен я вновь замолчала, но потом как только увидела знакомую широкоплечую фигуру бойца вошедшего в клетку поняла что молчать не получится тошек что он там делает вскрикнула я получилось непозволительно громко, пусть толпа и ревела предвкушая начало кровавой бойни. но два человека отчетливо расслышали мой голос. И если с Алексеем я могла хоть как-то договориться и обсудить ситуацию, в которой оказалась, вернее, уговорить этого мужчину, в чьем потемневшем взгляде просыпалась ярость и злость, то вот что делать с тем человеком, внимание которого привлекать было категорически запрещено? Лёша вёл меня к свободным креслам, на которые не падал яркий свет прожекторов. По идее, если бы я молча и незаметно проскочила за спиной Шаха, который в этот момент здоровался с кем-то из пожилых гостей, ничего бы не произошло. Но сейчас... Заинтересованный тяжелый взгляд мужчины сканировал каждый сантиметр моего тела. Сам Шах намеренно выступил вперед, преграждая путь Алексею. а заодно и мне. — А ты зверь-лихач, — насмешливо протянул Шахов. — И в клетке тебе равных нет, и новой женщиной обзавелся. Познакомишь? Леша крепче прижал меня к своему левому боку, всем видом давая понять, кому именно я принадлежу. Я не возражала. Даже наоборот, украдкой выдохнула, когда ощутила крепкую руку на своих плечах. На Шаха я не смотрела, не улыбалась. Старательно брала пример с невозмутимого кирпича, замершего рядом. У друга ведь получается сливаться с интерьером, и у меня выйдет. — У тебя новый боец? — перевел разговор Алексей, игнорируя явный интерес Шахова к моей персоне. — Хочу поглядеть, на что способен паренек. С налетом безразличия произнес Шах. «Ты выбросил парня, а я не гордый, подобрал. Кстати, могу и девушку твою развлечь?» Зверь молниеносно задвинул меня за свою спину. Я и пискнуть не успела, как двое сильных, жестоких мужчин, больше напоминавших обозленных хищников, сверлили друг другу убийственными взглядами, полными ненависти. Ладонями я чувствовала напряжение Алексея. Шах почти не уступал зверю ни в росте, ни в комплекции. Разве что был старше. Но аура опасности, веявшая от Шахова, буквально кричала о том, что этот факт абсолютно не важен. Шахов не уступит. «Моя женщина не скучает», — припечатал Лёша. А я украдкой выдохнула, когда оглушающий мужской голос эхом разнесся в помещении. «Вот-вот начнётся бой». Шах отступил, пропуская нас с Алексеем к местам, расположенным в противоположном секторе. Я чувствовала тяжелый взгляд, делая очередной шаг. И даже широкая спина кирпича, крепкие уверенные руки Алексея и толпа малознакомых мне охранников не смогла заглушить противное липкое чувство. «Еще одно испытание пришлось преодолеть, когда я поняла, о чем именно», — говорил Шах. Антон Гавелин, мой славный приятель и бывший почти парень, выступал за клуб шаха. Как именно Тошек оказался на стороне моего врага, я не знала. Вероятно, знал Алексей. Но если судить по упрямо сжатым губам, потемневшему взгляду, направленному на дерущихся в клетке бойцов, заверен не собирался ничего мне рассказывать. Мое терпение испарилось, когда противник Тошека загнал его в угол. И наносил тяжелейшие удары. Даже на расстоянии мне было видно, что Тоша вот-вот рухнет на пол. Или умрет. Лёша, останови бой!» — попросила я. «Слышишь?» Но Алексей продолжал наблюдать за событиями, разворачивающимися в клетке. «Тоша не боец, он обычный вышибала. Он прежде никогда не дрался на ринге. Лёша так нечестно!» — уговаривала я, понимая, что с каждой секундой у Тошика остается все меньше времени. И я — его последний шанс на выживание. — Честно, Лина, — процедил Алексей, не повернув головы в мою сторону. — Честно. Потому что если до твоего бывшего хахаля доберусь я, он точно не выживет. Пусть радуется, что я дал ему шанс. — Хахаля? — повторила я возмущенно. — Это только начало, Лина. Наконец Заверин взглянул на меня, окатил лавиной арктического колючего льда. — Так будет с каждым, кто был с тобой до меня. Я опешила настолько, что уже не смотрела на Тошу, на то, как он пытается дать отбор бойцу Заверина. Публика ликовала, приветствуя каждую каплю крови соперников. А в моей душе обрывались ниточки. и вместе с тем сквозь толстую корку льда пробивался крошечный росток. Название ему я пока не знала. «Каждому? Со мной?» — эхом повторила я, а потом прошипела, словно кошка. «Тогда начни с себя, Леша. Других мужчин у меня не было». «Не было?» «Не было других? Да твою же ж мать! Мать твою!» Руки вцепились в подлокотники кресла. «Вырвать к чертям в клочья!» «Почему раньше не сказала? Почему сейчас, когда, как назло, в клуб подтянулся весь Бамонт, все старики и уважаемые люди?» «Зачем она говорит это, когда весь город пялится на нас?» И лишь одно желание разрывало мое тело — схватить и присвоить. Дикое, безумное, настолько острое, что весь мир хочется послать в задницу и остаться с девчонкой вдвоем. Никто ее не трогал. Девочка моя! Смотрел на нее. Упрямые губы поджатые, взгляд полон ожидания, тревоги, мольбы, упрека. Даже ультиматум сквозил. И как ей отказать? Как не вступиться за левого мужика, который оказался дорог ей? Я и сам не до конца понимал своего поступка, но отдал приказ Славику закругляться с выступлением, а заодно увести Лину домой. И тому причиной было совсем не присутствие Шаха, а я сам. Не доверял я себе. Руки так и тянулись к ней, чтобы стиснуть, зарыться пальцами в длинные пряди и набить морду каждому в этом зале, кто смеет смотреть на мою женщину. Каждому, без разбора. Шмель аккуратно вывел Лину из зала, а я выдохнул, лишь когда получил звонок от друга. Мне бы помчаться с ней, запереться дома, закрыться от назойливых глаз и ненужного внимания. И сделать, наконец, с Линой и Лехиной все, о чем мечтаю. Но важные люди ждали меня. Важные разговоры и сделки. А главное, я должен максимально быстро провернуть дело с Шахом. Вывести его из игры. Сделать так, чтобы убийца моего брата навеки исчез из города. Красивая девочка, да? Первая фраза, сказанная Шахом, заставила переключить внимание на него. Шах подошел, чтобы вернуть проигрыш заставку. Мой боец победил, пощадил соперника. Лина была бы счастлива. Возможно, Гавелин сможет ходить уже через пару-тройку недель. Моя? Сделал вид, что не понял. Нет, Лёша, она моя, усмехнулся Шахов. Верни мне девочку, зверь. Рычание уже клокотало в глотке. Выходит, но на права. Шахов поверил ее словам. Поверил всем слухам. И теперь сделает все, чтобы отобрать Лину у меня на правах отца. Однако я не собирался так легко сдаваться. «Она принадлежит мне по собственной воле, Данил Олегович», непреклонно заявил я.